У меня золотой муж, золотые дети и золотой бульонный кубик. А свекровь мы переплавили, и теперь у меня еще золотой браслетик, колечко и часики. Украинские альпинисты на день позже поднялись на Эверест, чем российские. Это позволило им установить на вершине украинский флаг и снять российский.